как оригинально отвечать на грубость. Примеры высшего пилотажа. Ну что, поехали. Дорогой человек, сердечно рекомендую тебе украсить эту комнату своим отсутствием. Ты так разговариваешь, словно у тебя безлимитный пропуск в то самое место. Предлагаю тебе компромисс. Ты не говоришь обо мне того, чего нет. Я же, в свою очередь, Не говорю о тебе то, что есть. Интересно, о предел твоего остроумия после этой фразы или после следующей? Пока подлинно неизвестно, чем вы руководствовались, сударь, но логику мы исключаем в первую очередь. Да, хамить у тебя получается так же остроумно, как предсказывать, в какой руке мешок картошки. Ты так бурно и много говоришь, что меня всерьез начинают беспокоить запасы кислорода в этом помещении. Я очень прошу тебя, будь осторожней. Ты вот-вот упадешь с высоты самомнения на уровень своего интеллекта и жизненного опыта. Все, что ты сейчас сказал, это все, конечно, здорово, но мне придется тебя огорчить. Мы с реальностью думаем совершенно другим образом. Я сразу догадался, вы относитесь к той категории людей, с которой всегда очень приятно прощаться. Среди того, что меня по-настоящему интересует в жизни, твое мнение находится где-то между эволюцией голопогосских черепах и спецификой Гражданского кодекса в Намибии.